Он машинально схватился за подвернувшуюся под руку изогнутую металлическую балку, удержался на ногах, чувствуя, как возвращаются обычные человеческие ощущения. Сквозь разорванную перчатку пальцы осязали шероховатую холодную поверхность. В горле першило, дыхательная маска сбилась на бок, в полуметре от него истекала дымом цепь рваных воронок. Выпущенная механоидом очередь вспорола землю так близко, что в ушах все еще стоял звон от разрывов. Над руинами, тонко завывая двигателями, неслись две гарпии. «Кто?» «Дарлинг!» Лазанья ответила, и Егор почувствовал, как внутри все похолодело, оборвалось. Из чадия техноса начали синхронный разворот. На частоте связи слышалось чье-то прерывистое дыхание. Затем вдруг осипший голос апостола отпустил проклятие в адрес Липуна. Видимо, оружие, собранное при помощи липкой артефактной субстанции, разъединилось на части в самый критический неподходящий момент. Егор крутанул магазин ИПК, меняя тип боеприпасов. Механоиды атаковали позиции адептов. в Метрах в двухстах по направлению к зоне тамбура земля, поднятая разрывами... Сгорало в черно-оранжевых всплесках пламени. В ответ дважды ударили лазерные излучатели Саида. Одной из гарпий срезала фрагмент крыла, и механическая тварь, потеряв стабилизацию, ушла в крутой неуправляемый вираж. Сканеры на дистанции в 200 метров давали недопустимое количество помех, Сказывалось близкое соседство чудовищного вихря энергий. Контур механоида в мысленном восприятии казался расплывчатым. Но тут выручила старая добрая оптика. Егор прильнул к снайперскому прицелу и выпустил короткую очередь на упреждение. От корпуса механоида брызнули осколки, затем из пробоин вырвалось пламя. Несколько секунд исчадия пыталось выровнять полет, но тщетно. Траектория его попадания пересеклась с одним из холодных сгустков зеленоватого сияния, изобилующих подле основания титанического вихря, и в землю врезалось уже не изделие техноса, а бесформенный ком металла змеящийся затухающими искажениями. Путь к тамбуру был свободен. «Дарлинг!» Егор перепрыгнул через нагромождение обломков и увидел ее. Титановая лоза сидела, прислонившись спиной к фрагменту стены, ее глаза были закрыты, из-под крепления дыхательной маски по щеке сочилась кровь. Рядом валялся покореженный взрывом корпус механоида. Еще два летающих исчадия Техноса дымили неподалеку, в руках у Дарлинг не было оружия. СВЧ-генератор она отдала апостолу, а значит приняла бой, рассчитывая лишь на собственные импланты. Пробежав несколько метров, Егор рухнул на колени, рванул с пояса аптечку, но тут же передумал. Зубами, сорвав перчатки, он коснулся ладонями ее висков, дрожащие пальцы ощутили липкую кровь и холод. В эти мгновения Егор не задумывался о том, сколь смехотворны его способности бионика, да и пользовался он ими от случая к случаю, но ледяное ощущение холода, так испугавшее его, вдруг начало истончаться, Кисти рук мгновенно онемели, но он не шелохнулся, зато веки Дарлинг дрогнули. Она судорожно вдохнула, открыла глаза, несколько секунд ее взгляд оставался мутным, затем зрачки неожиданно сузились, и она внезапным резким движением схватила Егора за руки. Еще через мгновение к ней окончательно вернулось сознание, Пальцы титановой лозы, едва не сломавшие Егору запястья, разжались. Она бессильно откинула голову, прошептав дрожащими губами. «Извини, вырубилась, не выдержала». Он с усилием отнял ладони от ее висков, сел рядом. «Жива». Они молчали, каждый по-своему переживая секунды тишины. Два сталкера, давно и, казалось бы, безнадежно забывшие — что кроме ежедневных тягот выживания, диких, проходящих на грани потери рассудка схваток, в мире существует еще что-то. Среди нагромождения руин появились апостол и Саид. Хрупкая тишина рассыпалась шорохом их шагов. «В зоне тамбура появилась группа примитивов», — скупо сообщил Саид. «Один армган, поврежденный попаданиями осколков, болтался на оторванном креплении». На лице адепта запеклась кровь, но взгляд оставался жестким и непреклонным. Присев на корточке, он молча занялся поврежденным оружием. Дарлинг встала, опираясь на плечо Егора. «Много их?» — спросила она у апостола.